Глава пятьдесят пятая. Ситуация несколько улучшилась после того, как те из нас, кто не был гостями короны, пустили по кругу несколько кружек пива. «Ты что-то сидишь тихо», — сказал я Джону растяжки. «Как мышь!» «Неужели он умеет шутить?» «У меня был набит рот». «Это меняет дело. Но сейчас-то он не набит. Итак, что нового?» «Мы нашли твоего адвоката». «Что?» «Я чуть не подавился именем Харвестера Темиска». «Почему ты не сказал?» «Я сказал только что. А твой партнер знал об этом с самого моего прибытия». Покойник, видимо, больше не пугал Крысюка. «Нет необходимости спешить», — добавил Джон Растяжка. «На улице была зимняя ночь». И Уволин не рвался делать что-либо прямо сейчас. Возможно, это действительно могло подождать. Чё-то больше не в состоянии передвигаться так быстро и легко, как раньше. Напомнил мне плоскомордый. Думаю, гарит где бы поверенный не держал его, там он и будет оставаться, пока с ним не будет покончено. Что, теперь все так считают? Темиск похитил его из вайтфилд холла Лучшей теорией пока не появлялась. Кое-кто даже подумывает, не были ли зеленые штаны просто прикрытием для этого побега. Интересная гипотеза. А почему это с ними будет покончено? Что? Я ощутил, как во мне пытается родиться какая-то идея. Колда. Ну да, и мой последний приступ, вызванный его травами. Эй, старые кости, как думаешь, может Белинда потихоньку травила своего старика? а Темиск теперь пытается привести его в порядок. «Если так, то эта женщина умнее, чем мы считали. Она бывала здесь много раз и выдала лишь непрекращающиеся беспокойство относительно выгоды, которую может извлечь из несчастья, сложившегося с ее отцом, как в финансовом, так и в эмоциональном смысле. Однако в твоей идее может оказаться рациональное зерно, если другие стороны также имели к нему регулярный доступ. Кажется, Миляга говорил, что Рори держит кого-то в доме. Интересно, Да, позволь мне поразмыслить, насколько это возможно. Это могло бы объяснить некоторые моменты. Ты уверен, что я не должен рвануть с места прямо сейчас? Ты... «Еще не совсем оправился!» «Мои люди стоят на страже!» Сказал Джон Растяжка. Это не очень вдохновляло. Крысиный народец известен тем, что способен продать все, на чем можно навариться. А местонахождение большого босса было сейчас, наверное, наиболее выгодным продуктом сбыта на танферском рынке. Крысюк попытался переубедить меня. «Мои соглядатые...» не знают, кого стерегут. Они считают, мы следим за группой взломщиков, чью добычу собираемся обратить к собственной выгоде. Они лишь знают, что должны информировать меня обо всех, кто входит и выходит из здания. Этот крысиный шеф был прирожденным организатором. Угрожающий сметлив. «Ты смог бы пройти по следу в такую погоду, если они проберутся в другое убежище?» «Синж сможет». Что-то я сомневался в этом. «Твое беспокойство понятно, Гарит, и вполне оправданно. Но тебе действительно нужно набраться сил. Ты пока что не способен на длительную прогулку, не говоря уже о физическом возбуждении». «Если Джон Растяжка может найти их, сможет и Рори или учитель». У Чеда были друзья на холме. Без сомнения, были они и у Рорис Калдита. Эти люди и боссы организации — стороны одной монеты, если посмотреть в глубину их кровожадных, алчных черных сердец. А ведь есть еще бесчисленные, не очень талантливые самоучки-колдуны, которые толкутся перед лавками и на углах улиц. Далеко не все они шарлатаны. «Ну что же, вы все хорошо поработали», — сказал я. «Сколько я тебе должен, плоскомордый?» за вычетом еды и пива. «Что? Никакого милосердия! Я бы никогда не стал выставлять тебе счет, если бы ты был у меня в гостях. Откуда мне знать это? Я ведь даже не представляю, где ты живешь». Плоскомордый выдал мне профессиональный взгляд парня, с которым лучше не шутить. Я не повелся. Выждав паузу, он неохотно сказал. «Синж мне уже заплатила». Если я встану в очередь прямо сейчас, для меня еще может остаться местечко в работном доме до того, как я окончательно пойду по миру. Хотел бы я быть наполовину настолько нищим, как ты, когда ты прибедняешься. Мне-то вообще придется жить на улице. Я мог понять, почему. Плоскомордый всегда немногого ожидает от жизни и имеет свойство заявляться в гости во время ужина. Джон Растяжко сказал. «Печеные яблоки» и Вейдеровское особое вполне являются для меня компенсацией». Над словом «компенсация» ему пришлось потрудиться. Я кивнул, но про себя подумал «это плохо». Какую безумную затею втянет меня крысиный король, если я ступлю в его мир, где за услугу платят услугой? А ведь такого же рода кошмар заставлял меня сейчас преследовать чёда. «Вы все...» «Можете остаться у нас на ночь», — предложил покойник. «Гаррет, я устрою какой-нибудь отвлекающий маневр, который позволит тебе утром незаметно выйти из дому. Мистер Тарп, мы нуждаемся в дальнейших ваших услугах». Вероятно, ожидалось, что за ночь мне сказочно полегчает. Одним словом, я пошел наверх и поспал еще немного. Тинни можно было сдвинуть только рычагом. Если бы ее сон стал еще хоть чуточку крепче, нам потребовались бы услуги похоронных дел мастера».